Упомянутую и выше брешь Анатолий Петрович отыскал на крыше обул суда. Наблюдение показало, что утренние штатские проверяют чердак, затем туда поднимается снайперская пара и торчит у окон весь день, пока идет процесс, периодически докладывая по рации командиру уиновского спецназа, заседающему в БТРу парадного входа. Обратите внимание, Собственно, крышу огромный деревянный каркас, скрытый старинной черепицей, никто не проверял. Ход мысли, в общем-то, правильный. Чем террорист на крыше может навредить находящимся в зале суда? Ну, разве что притащить с собой малогабаритный ядерный заряд и, собственноручно, подорвать его, чтобы разрушить до основания монолитную глыбу бывшей земской управы. Но это ведь фантастика, согласитесь. А спецслужебные ребятишки фантастику не любят. И их профиль — реализм. Всяк, кто влезет на крышу, будет на виду у всего города. Посмотрят люди наверх, увидят гуляющего по крыше товарища и начнут это дело обсуждать. Рядышком через улицу базар. Торговки и в основном зрелые бабаньки. с повышенной бодительностью, моментом сообразят, что дело неладно, и стукнут куда следует. А ежели товарища приодеть в монтажную спецовку, да прикрыться трепицей, по колеру практически один в один, совпадающей с почерневшей от времени черепицей, и заставить лежать, смирно, не гулять? — А «Да, в общем-то и не холодно, — согласился Сыч. Приодеться потеплее, часиков 5-6 вылежать можно. Разгоняться придется чуть дольше. Вкратце диспозиция такова. Лучшие снайпера команды, Сыч и Мо, ряженные в монтажную спецодежду, где-то перед рассветом не спеша лезут на крышу со стороны заднего двора и оборудуют там две лёжки. и две крепежные точки по своему усмотрению, но без особого шума. Сигнализация на стенах и крыше отсутствует. Выемок, углублений, завитушек и почек загогулен полно. Экипировка снайперов. Два малых комплекта альпинистского снаряжения со специальными фиксаторами для быстрого спуска. Два АС-вал. С боекомплектом. Два... бронежилета КАРА-1М, два противогаза ПМГ-2 и четыре светозвуковых гранаты «Заря» на случай осложнения ситуации. Против жилетов никто не возражал, хотя по жизни никогда ими не пользовались. Одно дело гулять по земле и полагаться на свою личную проворность, сопряженную с обостренной интуицией, и совсем другое — Зависнуть, подобно елочной игрушке, на радость всем окрестным стрелкам и не иметь при этом возможности юркнуть за угол. Согласитесь, пусть это недолго, но очень неприятно. Группа обеспечения. Сало, Барин, Джо. Транспорт. Два КамАЗа с фурами. Микроавтобус «Газель». Пулемет 2 КС-23 с черемухой, три противогаза ПМГ-2, 6 свето-звуковых гранат Заря. Последовательность работы. Первая фаза. Самая безопасная. Расчетное время 12 секунд максимум. По сигналу Большого Уха на день приговора Север, отследившего перемещение парного патруля номер 1 в конечной точке маршрута, Верхолазы отбрасывают камуфляжные тряпицы и начинают спуск. Когда подошвы верхолазов приказаются ко вторым сверху поперечинам оконных переплетов зала заседаний, начинается вторая фаза, основная. В этот момент все четыре элемента боевого порядка действуют одновременно, не реагируя на тело смежников. а Притеявшийся на рынке Камаз с фурой легонько таранит, загодя обработанный соответствующим образом, проем бетонного забора. Вываливается на непроезжую пешую улочку, распростертую под окнами зала заседаний, и, проскочив 35 метров, резко тормозит с заносом влево. Барин покидает кабину и торопливо возвращается на позицию прикрытия. Ожидаемый результат – временная блокада экипажа БТР и парного патруля ОМОНа у парадного входа. Б. Из того же проема вслед за первым вываливается второй КАМАЗ и проделывает то же самое, только в другую сторону. САЛА покидает кабину и торопливо возвращается на позицию. Ожидаемый результат – временная блокада экипажа БТР и второго парного патруля на заднем дворе ухода в караульное помещения. «В» Джо обосновается на позиции прикрытия справа от проема в рыночном заборе, за несколькими предварительно выпавшими из первой фуры мешками с песком и прикрывает все подряд. «Функция сугубо напугательная». Ежели вдруг кто-то из-за перекособоченных фур все же полезет, дать смачную очередюху поверх голов. Прибывшие салый Барин изготавливают гобою КС-23 и ждут неприятных отклонений от нормы. Г. Сыч, Смо, производят по четыре выстрела с интервалом в секунду, спускаются и торопливо прибывают на позицию прикрытия. Третья фаза. Эвакуация. Вся компания садится в микроавтобус Газель и торопливо убывает с рынка через транспортные ворота. В первом же переулке пересаживаются в таблетку братьев Бирюков. Газель бросают на месте. Оружие перекидывают в инвалидную таврию поджидающего мента и убывают по местам временной дислокации для отсидки. Общее время. Первый и второй фаз. 52 секунды максимум. Норма – 40 плюс 12 на карманные расходы. Основной положительный фактор – внезапность, слаженность и профессионализм команды, обычной продолжительности шок противостоящей стороны. Ожидаемые неурядицы. По степени возрастания коэффициента возможного противодействия. Первое. Снайперская пара на чердаке. Снайпера, конечно, грозная сила, но в данной ситуации КВП их не будет превышать 0,1. Огромный чердак имеет маленький оперативный недостаток – торцевые окна. Два над парадным входом, два над служебным выходом из караульного помещения. Узенькая полоска резного карниза – по которой придется перемещаться приставными шажками. Пока хлопцы сообразят, что это за шум наверху, пока догадаются выпростаться через оконце и совершить геройский рывок по карнизу, можно пешком убраться с места происшествия. Черепица старая, каленая, толщиной пол кирпича, а кирки и мотыги на чердаке не валяются. Долбить же дыру! в первом сподрученном месте прикладом снайпера не станут наверняка ни один специалист в преддверии возможного боя не будет использовать в качестве кувалды такой точный инструмент как винтовка